Глава 59. Квартал муниципальных домов с умеренной арендной платой состоял из блоков по четыре здания в каждом. В Италии в конце 50-х годов такие городки вырастали, как грибы после дождя. Это напоминало извержение вулкана, на пути которого все застывает под слоем лавы и пепла, как в Помпее. Здесь роль лавы сыграл бетон, законсервировавший нищету, безработицу, изоляцию самых неимущих. на лицо были все признаки этого особого мира грязная штукатурка на фасадах домов сады больше похожие на пустыри огороды рядом со стоянками где доживали свой век разбитые автомобили чахлые деревья вокруг ветхих детских площадок я проезжал мимо разбитых фонарей облезлых футбольных площадок передо мной был заброшенный квартал лишенный будущего в этом мире надо всем господствовала смерть единственное возможное будущее Я увидел крытую волнистым шифером часовню из готовых блочных конструкций, построенную впритык к городской свалке. Представил себе, как жители квартала молились здесь за выздоровление Агостины и собирали деньги на поездку в Лурд. В памяти всплыло интервью Агостины, ведь я была самой обычной, первой встречной, и именно поэтому, я думаю, выбор Пресвятой Девы пал на меня. Точно так же не существовало более подходящего квартала, где могла бы произойти подобная история, потому что Патерну и было самым обычным первым попавшимся кварталом. И в этом заключалась самая суть католической традиции рождения в яслях, милостыни и нищеты, традиции, гласящие «блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь», «блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь, «ибо земная нищета обернется небесным блаженством». Я разыскал дом, где жила Агустина, корпус Д, подъезда. Ее адрес был указан под фотографией в следственном деле и вышел из машины. Я ехал сюда, чтобы подышать атмосферой места преступления, но тут же понял, что как раз этого я сделать не могу. Атмосфера была слишком удушливой. Откуда-то вырывался резкий запах серы. Из дома, прикрывшись шарфом, выбежал человек. Я прижал плащ к рту и бросился к нему, чтобы узнать, в чем дело. Не снимая шарфа, он ответил «Солончаки». Наш квартал окружен отвалами соляной грязи и скопий. Во время извержений газ идет отовсюду. Это наши местные вулканчики. Здесь на окраине все о них наслышаны. Я наскоро сделал несколько снимков и сел в машину в поисках укрытия от испарений. Остановился рядом с другой пустующей детской площадкой, где не так воняло. Несколько старых качелей висели на одной перекладине. Вполне подходящее место для уединенных раздумий. Под звук скрипящих на ветру качелей... Я погрузился в размышления. Я не слишком верил в чудесное исцеление Агустины, инстинктивно остерегаясь эффектных проявлений божественного вмешательства. После Руанды я стал убежденным сторонником веры, не боящейся испытаний, одинокой и ответственной. Бог не вмешивается в то, что творится на земле. Он предоставил нам возможность пользоваться подручными средствами, он даровал нам свое послание и указал дорогу к нему. Противиться искушениям и выбираться из тьмы нам предстояло самим, одним словом, выпутываться из дерьма. И в этом состоит единственное доступное нам величие – возможность вместе с Господом созидать себя. Именно поэтому сверхъестественное вмешательство всегда казалось мне подозрительным. То, что Господь нашел себе избранника и сотворил для него чудо, противоречит христианскому учению. И единственное чудо, которое может случиться в нашей повседневной жизни, это восхождение смертного к Господу. Вера – единственное, что может помочь нам подняться над нашим положением. Впрочем, именно это и происходит при подобных исцелениях. Человеческий дух оказывается сильнее материи, и это уже очень много. С Агустиной все было иначе. Убийство, которое она совершила – или утверждала, что совершила, меняла все. Чудо – это всегда история спасенной души. Я догадывался, почему Ватикан прислал сюда своих адвокатов не для того, чтобы доказать ее невиновность, Агустина признала себя виновной, а чтобы ограничить ущерб, который могла нанести поднятая вокруг этого дела шумиха. Папский престол уже совершил страшную ошибку, официально признав подобную женщину чудесно исцеленной. Теперь необходимо было замять скандальную оплошность. Вечерело, лужайки тонули в полумраке, очертания квартала расплывались. 17 часов, а от Микели Джепа никаких вестей. Окончательно продрогнув, я решил вернуться в машину и сделать несколько звонков. Прежде всего, Фуко. «Ничего нового?» — сразу приступил я. «Ничего. Поиски аналогичных убийств через Интерпол ничего не дали?» На всяком случае, пока. Надо подождать. А энтомологи в департаменте Юра? Глухо. Тогда отправляйся в Юра сам. Я подумал о Саразене с его мнительностью. Ты проверил, есть ли какая-нибудь связь между Унита-16 и Богоматерью Благих Дел? Еще бы. Только ничего не нашел. Поройся еще. Их паломничество, их семинары. А что я должен искать? Понятия не имею. «Разыщи список поездок, как часто они устраиваются, сколько стоит. в общем, покопайся!» Я говорил без особой уверенности, и Фуко явно это почувствовал. «Как дела в конторе?» — спросил я. «Все в порядке? Не штормит?» «Можно сказать и так. Правда, Дюмайе всю душу из меня вытрясла. Вечером я послал комиссару смс просто сообщил, что продлеваю отпуск. Такое послание требовало устных объяснений, но сегодня я на это так и не решился». «Что ты ей сказал?» — спросил я. «Правду? Что понятия не имею, чем ты там занимаешься?» Я распрощался со своим заместителем и позвонил Свенсону, чтобы услышать что-то новое о лишайнике, скоробее и разложившихся телах. До сих пор Анатом не подавал признаков жизни. Так что я не удивился, когда он сказал, что ботаники ищут изо всех сил, но пока безрезультатно. Они уже перерыли огромные каталоги растений». Энтомологи подтвердили заключение Плинка насчет Скоробея и предоставили список питомников-насекомых, но ни один из них не располагался вблизи Юра. Швед пытался узнать и о разложившихся трупах, но впустую. Он разослал внутренний запрос по всем моргам, ответы еще не пришли. Я спросил у него, можно ли провести подобный поиск по всей Европе. Свенсен поворчал, но категорического нет, я не услышал». Можно не сомневаться, что он сделает все возможное. Наконец я позвонил счетчику. Он не сообщил мне ничего утешительного. Владелец швейцарского счета сам приходил за наличными, и деньги ни разу не переводились на другой счет на чье-то имя. Кем же был получатель этих денег? В свете новых обстоятельств моя гипотеза о частном детективе уже никуда не годилась. Кому же... Сильвии четырнадцать лет посылала деньги. Возможно, ее шантажировали? Или же она делала пожертвования, чтобы успокоить свою совесть? Мои возможности что-либо узнать об этом были исчерпаны. Последний звонок Саразену. Согласно нашей договоренности, я должен был позвонить ему днем раньше, и жандарм уже прислал мне два сообщения. «В чем дело?» — проревел он. «Ты пустил по этому делу еще одного полицейского?» Впервые он обратился ко мне на «ты», И я отвечал в том же духе, ты это о чем? — Об энтомологах. Я слышал, что какой-то полицейский из Парижа ищет здесь питомники, насекомых. Берегитесь, дюрей, со мной шутки плохи. Я прервал его вопли, сказав, что мой заместитель действительно составляет список энтомологов, живущих в Юра. Но эти поиски он начал еще до нашего договора. Как раз сегодня я приказал ему все прекратить. Сразу успокоился. «А тебе -то — А тебе-то удалось что-нибудь разузнать? — спросил я. — Ничего. Я начал все с нуля, но так ничего и не добился. Только любители из местных, пенсионеры, студенты, в общем, ни одной зацепки. Полный тупик. Однако у меня в голове вертелись слова Плинка «он здесь», совсем рядом с нами, я чувствую его присутствие. Эскадроны его насекомых где-то здесь, в наших долинах. Надо было искать снова и снова. В свою очередь Саразен спросил, какие у меня новости». Я ответил уклончиво. По правде сказать, мне не хотелось делиться с жандармом информацией. Меня удерживало какое-то необъяснимое недоверие. Возможно, все дело в формуле Шопара об одной трети вины. Я пообещал перезвонить на следующий день. До вечера я колесил по городу. В темноте потоки лавы выглядели мрачными и величественными. И так же, как трещины в скале открывались городские улочки... Являя миру свои тайны и сокровища, черный город катания пробуждался при свете фонарей, полной жизни, блестящий, сияющий, подобно тому, как, когда все засыпают, просыпается лунатик. Напрасно я искал японский ресторан. Рис, зеленый чай, деревянные палочки. В конце концов пришлось поужинать в пиццерии, один на один с мобильником, который упорно молчал. Застыв на стуле и содрогаясь от звона вилок и ножей, Я пытался думать о другом, об аромате анчоусов, томатов и базилика, об обстановке, обшитого темным деревом и украшенного ракушками и парусниками в бутылках ресторана, напоминавшего пещеру, потерпевшего крушение моряка. Женщины, одетые в замшу и бархат, переливались всеми оттенками коричневого, как чудесные глазированные каштаны. В восемь вечера я вышел из ресторана, так и не дождавшись звонка от джеппу. Я весь издергался, так мне не терпелось увидеться с гостиной. Там, в тюрьме Маласпина, меня ждал один из ключей к тайне, я это чувствовал, или, по крайней мере, надеялся. Какая-то вспышка, хотя бы косой луч света в этом запутанном лабиринте. Я вернулся в гостиницу, включил телевизор. Этна по-прежнему в центре внимания. И на северном, и на южном склоне вулкана все еще вырывались фонтанчики лавы. И кое-где начиналась паника. Особенно на юге, в городах Джарра, Санта-Венерино, Дзаферана энтнео Тысячи людей были эвакуированы, их сопровождали религиозные шествия и молитвы. Специалист, приглашенный на съемочную площадку, объяснял, что извержение должно пройти три этапа. Во-первых, сейсмические волны. Во-вторых, извержение лавы. Причем никто не может предсказать, когда они окончатся. И, наконец, дожди из пепла. Вскоре вулканические шлаки, которые выпали на город, покажутся самым малым из бедствий. Все будет покрыто толстым слоем черного пепла, но жителям катания к этому не привыкать, — закончил он с улыбкой. Сильно сказано. Увы, нынешнее извержение превзошло все предыдущие, к которым жители якобы привыкли. Стоило ли бояться? Опасаться гнева вулкана я опять в который уже раз увидел в этом предзнаменование». Где-то там, в бороздах вулкана, меня поджидал дьявол. Я достал ноутбук, провод и блок питания. Хотел записать умозаключения, сделанные сегодня вечером, и отцифровать полученные мной фотографии. Наконец-то завибрировал мобильный, я тут же соединился, пронто. «Это Джеппу. Вас ждут в Малоспине завтра в десять утра». «Письменного разрешения не потребуется?» «Никаких разрешений! Вы едете туда неофициально!» «Разве вы не предупредили адвокатов?» «Хотите прождать еще месяц?» «Спасибо!» «Не за что! Агустина вам понравится! Удачи!» Он уже собирался отключиться, когда я сказал «Я хотел у вас уточнить кое-что!» «Последний вопрос!» «Вы не знаете, существуют ли вещественные доказательства виновности Агустины?» Джеппу захохотал. «Вы что, смеетесь?» «Да на месте преступления все было в ее отпечатках пальцев».